Глава девятая. Я была настолько озадачена будущим путешествием по архитектурному чуду, что испытала потребность немножко пошутить, иначе настроение могло стать резко боевым. Я развернула трубку телефона, отошла в сторонку, чтобы никто из прохожих на меня не натолкнулся, и вежливо прошамкала. «Алло! Алло! Приют сестер милосердия на пенсии! Что тебе, касатик?» После ошарашенной паузы Я услышала осторожный кашель, а потом робкий голос Володьки Степанова. «Это ты, что ли, Тань?» «Хотелось бы так думать, но сама уже сомневаюсь», – вздохнула я и тут же четко добавила. «На повторение не надейся, опер, даже не конюч. Пока, по крайней мере». «И не надо», – испуганно воскликнул Володька. И я сперва растерялась, а потом остервенела не на шутку. «Что значит «не надо»?» «Это еще что за разговоры такие? А зачем ты тогда звонишь?» «По делу». Володька постарался придать своему голосу пошлую официальность, явно стараясь перевести дружеский разговор черт знает во что. «Ну, – осторожно протянула я, – излагай свое дело». «Приехал один человек из Москвы. Ему нужен другой человек из Тарасова». Коряво начал рассказывать Володька, но я его не перебивала и внимательно слушала. Он приехал в связи с тем делом, о котором ты меня расспрашивала вчера. Ему нужен неформальный, так сказать, специалист, могущий потянуть проблемку. Я рекомендовал тебя, Тань, а он, как оказалось, тоже о тебе наслышен. Сходи, познакомься, и если тебя устроят условия, то...» Володька замялся. «То потом, может быть, скажешь спасибо своему старому другу». «Не дождешься», – мило ответила я и где же этот человек? Примерно часиков в шесть он зависает в ресторане «Кураж» и будет ждать тебя до восьми-девяти. Просто назовешь при входе свое имя, и тебя проведут за его столик. Я хочу еще добавить, что дело это очень серьезное. Да ты и сама все понимаешь, Тань». Я молча переварила информацию и уточнила. «А ты лично почему не хочешь нас познакомить?» Я лично буду сидеть там же, за соседним столиком. Нас попросили как можно меньше светиться. «Ты будешь, как всегда, в форме?» – спросила я. «Почти. Я буду с женой». «Значит, при исполнении», – констатировала я. Закончив разговор, я задумчиво покачала в руке телефон и посмотрела на часы. Ресторан «Кураж» – конечно, вот он перед носом – Но мероприятие начнется для меня часика через три, не раньше. Отказываться от него ни в коем случае не стоит. В семейных проблемах рода Балдеску я уже увязла по самые уши. Да и вообще любопытно, что там подсунет мне Володька. В любом случае поход туда, а потом оттуда откладывается, как видно, до вечера. За три часа не успеть сделать сразу два важных дела. Отыскать секретную блатхату нечесанных наркоманов и достойно подготовиться к выходу в люди. Я даже размышлять не стала на тему, какому же из этих двух дел мне следует отдать предпочтение, а просто свернула налево, подошла к своей машине и села в нее. «Едем наводить лоск и красоту», – объявила я ей, и она от восхищения завелась сразу же. Тане даже ругаться не пришлось. Сбор в приличное место – самое неприличное занятие, какое только можно придумать одной нервотрепки выше крыши, неудовлетворенности через край, а уж суеты даже не скажу сколько. Вот эта суета и способна породить стойкое отвращение ко всему на свете, даже к ресторанам. Я приехала домой, начала готовиться с причесона и закончила им же. В промежутке я быстро выбрала вечернее платье из того одного, которое у меня на сегодняшний день осталось. Описывать мой вечерний туалет не буду – И так понятно, что это было несравненно и стильно. Проблемы возникли только с выбором сумочки. Даже правильнее было бы сказать по-другому. Я долго не могла решить, брать ли мне с собой пистолет или нет. В зависимости от этого зависел и выбор аксессуаров. Вспомнив, что на сегодняшний вечер я имею солидное прикрытие в виде супругов Степановых и, скорее всего, еще парочки плечистых мальчуганов в штатском, я отложила пистолет в сторону. Тут же и сумочка сама выбралась. Легко. К ресторану «Кураж» я подъехала не к шести, как мне было сказано, а к примерно к половине восьмого. Я дама, имею право. Я вошла в ресторан. Сквозь следующие стеклянные двери отлично просматривались прекрасная сервировка на столах в зале и голозадый балет на подиуме. Солидный паренек в темном костюме тихо подошел ко мне и тихим голосом поприветствовал. Он сказал, что рад меня видеть и спросил, чем может помочь. Его радость чуть угасла, когда я назвала свою фамилию. Он понял, что перед ним не любовница преуспевающего банкира, а всего лишь некая мадам из ментовской конторы. Поэтому, лицемерно щерясь и пряча глазки, он повел меня в зал ресторана. Володька с супругой сидели за вторым от входа столиком. Он был в штатском и мирно кушал рыбку. Я кивнула ему одними глазами и пошла, куда меня вели. Мальчик Мэттер подвел меня к столику, за которым в одиночестве потягивал винишка молодой человек, видом совсем как голливудский персонаж из фильма про гангстеров. Только он был из гангстерской верхушки. Костюм, прическа, перстенек на среднем пальчике правой ручки. Увидев меня, он вскочил, раскланился и расшаркался. Знакомиться мы не стали – Это уже произошло накануне. Присев напротив Романа Балдеску, я гневно покосилась на Володьку. Володька изобразил на лице неподкупную честность и наклонился над тарелкой. «Чтоб тебе этой рыбкой поперхнуться, конспиратор хренов, я еще на тебе отыграюсь, потом». Роман суетливо предлагал мне вина и кушанья, а я скорбно посматривала на него, вертя в руках сумочку. «Я решился на такое оригинальное приглашение, Татьяна, потому что всерьез опасался, что вы не найдете времени еще раз со мной встретиться», говорил он, выдерживая на своей мордашке лучезарную улыбку. «А нам еще нужно переговорить о деле после того, как вы поужинаете. Наши друзья из органов нам не помешают? Можно их и прогнать, как скажете, как скажете». Я проглотила все, что собиралась ему сказать на первой и второй секунде, когда его увидела, и достойным голосом произнесла. «Давайте, Роман Георгиевич, сэкономим время и решим, что я уже съежилась и скукожилась от вашей крутизны. Я потрясена и ошарашена. Договорились?» Роман собрался сказать что-то умное и к месту, но я не дала ему такой возможности. «Я решила показать этому...» папенькиному сынку. Что такое обыкновенная стерва? То есть я хотела дать ему понятие о приличной даме с чувством собственного достоинства. «Каждый платит за себя», – продолжила я и подозвала официанта. «Я на работе и за рулем, поэтому не пью». «По новому кодексу можно, чуть-чуть», пробормотал Роман, начиная теряться. «Увы, а мы живем по старинке». Здесь захолустная провинция, знаете ли, посочувствовала я ему. Пока я ем, можете говорить о вашем деле. После этой встречи мне есть чем еще заняться, поэтому я вас слушаю. Время пошло. Принесли мой заказ, и я, как и обещала, начала есть. Роман побился еще немного о мою неприступность, но потом, видимо, смирился и потек нормальный, неторопливый разговор. «Мне порекомендовали вас как самую подходящую кандидатуру для конфиденциального дела, которое нужно провести осторожно, быстро и тихо». «Мне кажется, вы справитесь», – снова щедро улыбнулся Роман. «Не знаю», – покачала я головой. «Вы еще так и не признались, что вам угодно, господин Балдеску. Вы нашли, кстати, своего гей-друга Вову Прокопенко? Или он опять потерялся?» Роман покачал головой. Вова был мне не нужен. Я удивленно возрилась на него. Даже вилку задержала на половине пути. «А, -а, а это у вас такое хобби? Озадачивать людей ненужными делами. Поняла, поняла, это тоже круто. Я неправильно выразился. Роман, нервничая, налил себе водки и залпом выпил. После этого достал пачку Кэмела и, вынув из нее сигарету, закурил. «Придется мне объяснить все и по порядку», – сказал он. «Вы знаете, очень хотелось бы услышать именно по порядку», – поощрительно закивала я. «Неполная информация может так исказить картинку, что не будешь знать, где лежит правда и есть ли она вообще». Роман снова налил себе водки и внимательно посмотрел на рюмку. «У нас в семье произошла неприятная история. Я знаю, что вы в курсе». Роман перешел к делу и наклонился ко мне. «Похищена Нина, моя сестра. За нее требуют большой выкуп. Однако у меня есть моя личная информация, что Нину видели здесь, в Тарасове. Это сообщение пришло от начальника службы охраны отца, господина Чернова. Он не в курсе, что я приехал, и я хотел бы, чтобы так было как можно дольше. Я вам предлагаю выйти на Чернова, и проследить за его действиями. Меня интересует, что, где, когда. Знаете такую веселую игру по телевизору? Я промолчала. Пусть говорит, потом видно будет. Где Чернов, я не знаю. Но я знаю, что он здесь с Вовой Прокопенко. Вова – его доверенный телохранитель. Вы нашли Вову, следовательно, где-то рядом находится и его начальник. Роман выпил вторую рюмку водочки и культурно закусил котлеткой. Почему вы не доверяете Чернову, спросила я. И как мне кажется, вы его в чем-то подозреваете. Я должна и это знать. Сказали А, говорите и Б, господин Балдеску. У меня есть для этого причины, для подозрений, то есть. Я на сто процентов точно знаю, что Чернов шантажист и негодяй, ответил Роман на мой вопрос. И у меня создается впечатление, что приезд Чернова сюда напрямую связан с делом Нины. И я лично для себя не исключаю той возможности, что она вовсе не в Чечне, а именно здесь, в Тарасове. Он вздохнул и закончил в полголоса. С этим похищением тоже не чисто все. «Вы считаете, что Чернов может быть причастен к похищению?» – спросила я. «Не исключено». «Кстати, я хотела вас спросить, когда вы ловили Володю Прокопенко, не заметили ли вы рядом и Чернова? Седой такой хрен лет, ему под полтинник, ходит в костюме от Юга Босса, словно он сам президент фирмы». Я кивнула. «Заметила, даже разговаривала с ним». Роман щелкнул пальцами. «Классно работают менты», – удовлетворенно высказался он. «Классно, ничего не скажешь». Только вчера я вышел на них и попросил найти детектива, кому мог бы обратиться, и сразу же пришел правильный ответ. Хотя, возможно, в вашей дыре детективов больше и нет. «Роман Георгиевич», – спросила я, пропуская мимо ушей нетактичное замечание про мой славный город. «Вы говорите про свою сестренку так, что можно подумать, будто вы уверены, что ее никто не похищал. У вас есть для этого основания?» Роман замолчал надолго. Потом, после еще одной рюмки и еще одной котлетки, соизволил ответить. «Ни в чем я не уверен, Татьяна. Ее ищут по всем каналам и всеми средствами. Ни в чем я не уверен. Но если возникло такое подозрение, нужно его проверить. В нашей жизни, Тань, все возможно. Моя сестренка, если уж быть откровенным до конца, Такая сука и дрянь, что я ничему не удивлюсь. Ее просто необходимо найти. И я решил сам сработать детективом. Пришла пора во всем разобраться лично. Сработать детективом? Удивилась я и посмотрела на его холеную руку с перстенечком. Так вы, бессовестный московский конкурент, решили отнять у бедной девушки ее сухую корочку хлеба. Роман неожиданно расслабился и, протянув руку, похлопал меня по ладони. Потом значительно задержал свою руку на моей. «Вы знаете, Таня, помимо всего прочего, есть еще одна причина, по которой я хотел бы вас снова увидеть. Вы красивая женщина». Я подумала, согласилась на бокал Бургундского, потребовала аванс, а затем быстро распрощалась. «Что поделаешь? Тане нужно работать?» Роме надо продолжать ужинать, наши пути не пересекаются, а если бы и пересеклись, то кто-то получил бы по мордамс.